Глава двадцать «Как она тебе показалась?» спросила Вера. «Говорила правду?» Мне показалось, она не из тех, кто врет. Они остановились выпить чаю с булочками. Идея Веры. Она хотела поговорить с Робертом Уинтером, но он все еще был в церкви. По крайней мере, машина была припаркована на площади. И она не могла встретиться с ним на голодный желудок. Ей нужно было быть на высоте. Кроме того, ей было неловко врываться к нему. Вдруг он молится? Она не могла представить себе, как будет сидеть рядом с ним на скамье, пока он молится, стоя на коленях. На улице рядом с домом Беннетов была булочная. Она как-то сидела в кузнице и учуяла запах дрожжей и сахара, и Дэн ее туда отвел. При булочной была маленькая темная комнатка, где стояла пара столиков и подавали слабый растворимый кофе, сэндвичи с беконом и липкие пирожные с витрины. Из узкого окна было видно церковь и машину Уинтера, стоявшую на улице. Помещение было пусто, и их никто не мог услышать. Соседний столик пустовал, а официантка была за прилавком и болтала с какой-то женщиной. «Может и нет», — сказала Вера. «Но есть разница между ложью и умолчанием. Она очень тщательно подбирала слова. Ты не заметил?» «По-моему, нет. Мне показалось она достойная женщина». «Жизнь у нее безрадостная, работа, церковь. Думаешь, больше у нее ничего нет?» «Может, она другого и не хочет», — пожал плечами Эшвард. «В ее возрасте...» «Слушай, парень, она со мной примерно одного возраста, а я еще люблю посмеяться, но что-то мне подсказывает, что в Спринхит-хаусе смех звучит нечасто». Она насыпала в чай сахар. В таком состоянии ей нужна была энергия. «Думаешь, муж ее поколачивает?» «Нет». Эшвард был потрясен. Впрочем, потрясти его было не так уж сложно. Иногда это было единственное развлечение Веры – провоцировать его. «Так тебе не показалось, что она его боится?» «Нет», – медленно ответил Эшвард. «Может быть, боится за него? Беспокоится, что он так долго не возвращается из церкви?» «Как будто она мать, а он ребенок». «Избалованный ребенок», — сказала Вера. «Я слышала. Он стал ярым христианином. Решил бросить свое дело в Йорке и переехать сюда. А она просто последовала за ним и перетащила сюда всю семью». Она замолчала. Ее внимание привлек Дэн Гринвуд. Он вышел из мастерской и быстро заморгал от холодного ветра. Не заперев за собой дверь, он побежал через улицу к булочной. Вера наблюдала за ним, думая о том, что же привлекло ее внимание. Он исчез из вида, но они слышали, как он заказал за прилавком пирог с жареной ветчиной и горчицей и слоеное пирожное с кремом. Он вернулся в старую кузницу, не заметив их. «Что за история с этим Дэном Гринвудом?» – спросил Эшвард. «Он работал над делом Эбигейл Ментл», – ответила она. Флетчер была его начальницей. «Как мы с вами?» — сказал Эшвард. «Выглядит, как ребенок», — подумала Вера. «Джем от пончика на подбородке. Да уж, одному ему пока работать рановато». «О, да. Я прямо вылитая Кэролайн Флетчер». «Так значит, между ними что-то было? Он в нее влюбился?» «Нет. Они так и не поладили». «Хотя это не помешало бы Дэну в нее влюбиться, а потом презирать себя за это», — подумала Вера. «Да?» «Ты же видел, Флетчер». «Жесткая, как кремень, по крайней мере, с виду. А Дэн слишком чувствительный на свою беду. Из тех, кто не любит играть в игры, чтобы поладить с другими. Он простой, не тупой, я не это имею в виду. Прямолинейный, не притворщик, не любитель светских бесед. Пылкий», — подумала она. Вот почему от него глаз не отвести. Слишком сильная эмоциональная энергетика. Потом она подумала... «Уж не влюбилась ли сама?» «И поэтому он ушел?» «Не сошлись с характерами?» «Мог бы перейти в другое отделение?» «У него был нервный срыв», ответила она. «Он всегда казался мне немного нервным и с тех, кому никогда не сидится спокойно. Он ушел по состоянию здоровья после того, как посадили Джинни Лонг. Потом переехал в Элвит и открыл тут на площади гончарную мастерскую». «Из-за дела Ментал? Неужели давление было настолько сильным? Конечно, пресса давила, но они же довольно быстро совсем разобрались. Она поняла, что он думал о некоторых из дел, над которыми работал сам. Они длились несколько месяцев, ему приходилось не спать по несколько дней, не видеться с семьей и в итоге никакого результата. «Он не верил, что Джинни виновна», — сказала Вера, «но у него была кишка тонка поднять шумиху». «Значит, он винит себя в ее самоубийстве?» «Возможно». «Откуда вы его знаете?» «Мы встречались пару раз. На курсах, тренингах. Потом один парень из Вуллера сбежал из-под залога и обосновался здесь. Я приезжала сюда на пару дней. Мне нравился Дэн. Он из тех, кто сразу располагает к себе. Как я и сказала, он прямолинейный, открытый. Он позвонил мне перед уходом со службы». Ему предложили эту сделку, и он спросил моего совета. «Что вы ему сказали?» «Что нам нужны люди, которым не безразлична работа. Но если это сказывается на здоровье, пусть берет деньги и бежит». «Почему он считал, что Джинни Лонг невиновна?» «Он был на допросах и верил ей». «И все?» «Следов преступления не было. И Дэн сказал, все случилось очень быстро, просто, как будто было подстроено». Как будто кто-то всем этим руководил. Думаете, это был ментал? Когда горюющий отец указывает на убийцу, дочери игнорировать сложно. Особенно, когда он заявляет об этом на публике. К тому же он тут большая шишка, дружит с судьями и членами комитетов полиции. И все заинтересованы в том, чтобы разобраться с этим поскорее. Все, кроме Джинни Лонг. «Кем именно мог руководить Ментл?» Вера запихнула в рот половину ватрушки. «Придется у него об этом спросить. Но это подождет. Вон, Роберт Уинтер выходит из церкви». Уинтер все еще стоял на паперте, когда они к нему подошли. Он словно собирался спуститься на дорожку и пойти к воротам, но ему мешала какая-то невидимая преграда. Дорожка была скользкой из-за мокрых листьев, и в какой-то момент Эшвард чуть не упал но Уинтер как будто не замечал их приближения. Он стоял, уставившись на голые деревья, обрамлявшие церковный двор. «Ваша жена за вас волнуется», — сказала Вера. Только тогда Роберт обратил на них внимание и учтиво кивнул, но ничего не ответил. «Мы только что были у вас дома. Мэри не ожидала, что вы уедете так надолго. Вот, позвоните ей». Вера покопалась в сумке в поиске сотового телефона, скажите ей что мы хотим сначала с вами быстро переговорить но сильно вас не задержим да ответил роберт конечно эгоистично с моей стороны он взял телефон спустился наконец с паперти и отошел на пару шагов в сторону чтобы они не слышали их разговор здесь где нибудь можно поговорить спросила вера когда он закончил здесь в церкви словно она предложила провести допрос в борделе или мужском туалете, как потом сказала Вера Эшворту. «Если мы никому не помешаем...» «Я бы предпочел не здесь». И они снова оказались в маленькой комнатке у булочной и снова пили чай. По дороге они прошли мимо газетного киоска, заголовки пестрели именем Кристофера. Но Вера не испытывала сочувствия к Роберту Уинтеру и все время беседы жалела лишь о том, что у нее не получается быть более жесткой, настойчивой. Что было такого в этом человеке, что он всегда, казалось, добивался своего? Она начала с вопроса, которого он не мог ожидать, надеясь сбить его с толку. «Почему служба в пробации несколько далековата от архитектуры?» «Вызов масштабней». Он вежливо улыбнулся. Она подумала, что он, наверное, уже знал ответы на эти вопросы. «Что вы с этого имеете?» «Явно не деньги», — ответил он. Архитектура была более прибыльным делом, как и большинство других профессий. Она чувствовала, как Эшворту, сидящему рядом с ней, хочется, чтобы она сменила тактику. Она знала, что он думает. Роберт Уинтер понес утрату. С ним нужно обращаться бережней. «Ну и что тогда?» — резко спросила она. «Иногда нам удается что-то изменить», — ответил Роберт. «Изменить жизни. Когда это происходит, наша работа становится самой ценной в мире». «Вам удалось изменить жизнь Джинни Лонг?» «Очевидно, нет». Он все еще говорил спокойно, ничем не выдавая следа раздражения. «Я принял решение суда о том, что она убийца». «Я подвел ее, потому что не поверил ей». «Вас, наверное, мучает совесть». «Конечно, но я не могу позволить этому повлиять на мою работу с другими заключенными. Не думаю, что в этом есть моя вина. Многие из тех, с кем я работаю, пытаются манипулировать, и их слова звучат правдоподобно. Многие говорят, что невиновны. Иногда мы ошибаемся». «Знаете», — перебила его вера, «Думаю, это чем-то похоже на работу в полиции. В смысле, мотивация похожа, дает право вмешиваться, открывает путь во все это дерьмо и грязь, с которыми приличные люди предпочитают не сталкиваться. В преступлении есть свое очарование, не правда ли? Оно возбуждает. Всем любопытно сунуть свой нос, но платят за это только нам. И вам». «Это одна из точек зрения, инспектор. Но я бы под ней не подписался». «У Кристофера были девушки, пока он жил дома?» — спросила Вера. «По-моему, нет». «А вы могли об этом знать? Вы говорили с ним о таких вещах?» «Очевидно, нет. Кристофер был очень закрытым молодым человеком». «Вот ирония, да?» Она улыбнулась, чтобы показать, что не собирается его обидеть. «Вы, наверное, знали больше о жизни преступников на вашем попечении, чем о вашем собственном сыне». Она быстро сменила тему, не дав Роберту ответить. — Почему вы так хотели привести всю семью на вчерашний вечер? — Нам всем сейчас тяжело. Самоубийство Джинни, дело Ментл снова во всех газетах. Все это пробудило неприятные воспоминания. Я думал, нам всем пойдет на пользу выйти в свет, отвлечься от тяжелых мыслей. — Вы не думали, что встреча с Китом Ментлом может вызвать противоположную реакцию у Эммы, по крайней мере? «Нет», — ответил он. И Вера подумала, что он, возможно, говорит правду. Он не понимал, что Эмме может быть трудно вернуться в дом, где жила ее лучшая подруга, прежде чем ее убили. И Эшвар думал, что это она бесчувственная. «Нет, это случилось очень давно. Эмма пережила это, как и все мы. Я думал, это будет приятный вечер для всех». «Вы не ожидали, что встретите там Кристофера?» «Абсолютно. Я был уверен, что он отправился в Абердин. Неделикатно. Он знает, что его мать всегда ждет, чтобы он ее навестил. Но вполне в его духе». Вдруг он, кажется, потерял терпение. «У вас есть что-то срочное, инспектор? Что-то, что не может подождать? Моя жена уже давно сидит одна, вы сами говорили. Думаю, мне нужно к ней вернуться». Не дожидаясь ответа, он встал и вышел. Они наблюдали из окна, как он шагал по мостовой. Пожилая женщина, очень обеспокоенная, подбежала к нему, чтобы высказать соболезнования. Он остановился, нагнулся к ней и взял ее руку в обе ладони. Затем продолжил путь к машине. «Интересно», – медленно сказала Вера. «Почему он мне так не нравится?» «Религиозность», – предположил Эшвард. «Вы ее никогда не любили». «Возможно». «Но я хочу, чтобы ты составил список людей, которые были на вечере у Ментела и поговорил с каждым из них. Видел ли кто-нибудь, чтобы Роберт Уинтер уходил от дома? Видел ли его кто-нибудь на дорожке?» «А вы чем займетесь?» «Я?» – ответила она. «Я поеду в тюрьму, где Джинни Лонг провела последние десять лет. В этой истории есть еще одна жертва – и мне кажется, что я ничего о ней не знаю».